бедную жертву, и как будто говорят «Вот когда мы истощим свежесть, здоровье, оплешивием, и мы женимся, и нам достанется такой же пышный цветок». Ужасно. Дико. Нехорошо, Александр. «Пишешь ты уж два года», — сказал Петр Иванович.